Обзор 4. Dark and Wild. 2014 год. Альбом. Обзор альбома. Этот альбом стоит воспринимать как продолжение школьной трилогии из точки зрения повествования, и с точки зрения выбора темы. В то же время он является переходным, предвосхищающим последовавшую за ним молодежную серию. В плане мелодии и звучания его можно характеризовать как развитие и завершение школьной трилогии. Он не ограничивается школьной темой, здесь отображены всевозможные замешательства и метания, через которые проходит молодой человек в период взросления от школьника до зрелого мужчины. Главной темой текстов и философии этого альбома является традиционное понятие мужественности. Это особенно четко и откровенно проявляется в первой половине альбома. Возможно, потому что в альбоме через мужское чувственное восприятие, темное и дикое, как заявлено в названии альбома, Анализируется стремление молодых людей, только-только покинувших школьную скамью, найти свою любовь. Название альбома Dark and Wild с английского переводится как «темный, мрачный и дикий». Альбом имеет смелое роковое звучание, гораздо более острое, чем предыдущие записи. В треках Danger и Woe of Hormone это заметно ярче всего. Жанры и обработка треков могут отличаться, но в них обоих используется грязный звук электрогитар, характерный для рока, и помещенный в рамки хип-хопа, подчеркивающий мускулинность текстов. Также привлекает внимание заметное количество в альбоме урбанистических R&B треков. Конечно же, они отображают соответствующие перемены на кей-поп сцене в целом, но также они показывают естественное развитие участников группы, последовавшее за возросшим певческим опытом. Хотя прошел всего год с небольшим с момента предыдущей записи, чувствуется заметный рост качества их исполнения, возможно, отчасти потому, что для записи полноценного альбома были приложены особые усилия. Рэп-техника по сравнению с дебютным периодом стала значительно жестче, текстура вокала улучшилась, став более гладкой и профессиональной. По сравнению со школьной трилогией, вызвавшей ощущение присутствия на школьном вечере, рэп и вокал стали звучать четче, а рэп, к тому же, более уверенно, что подчеркнуло индивидуальность исполнителей. Обзор треков. 1. Интро. «What am I to you?» «Я не хотел побеждать тебя, но и не хотел без конца проигрывать». Будучи первой записью, выпущенной после школьной трилогии, а кроме того и первым полноценным альбомом группы, Dark and Wild довольно неожиданно открывается треком, рассказывающим об отчаянии молодого, неопытного в любовных делах человека, которое он испытывает в отношениях со своей девушкой. Он волнуется и находится в замешательстве, И все эти душевные порывы отображены в постепенно нарастающей мелодии, в струнной обработке и отлично подходящем к ней взрывном рэпе, который читает АРМ и который отражает эмоции отчаявшегося мужчины. С середины мелодии струнные начинают звучать в особой последовательности аккордов, описывающие душевные метания, а мелодия достигает своей кульминации в тот момент, когда лирический герой, более не способный сдерживаться и находящийся в состоянии конфликта, кричит своей любимой. кто я для тебя на самом деле. С одной стороны, это можно воспринять как выражение агрессивной мускулинности, но с другой, в этом возгласе можно услышать и безнадежность. Здесь рассказывается о слабости мрачного и дикого мужчины, который, несмотря на всю свою самоуверенность, не смог контролировать чувство под названием «любовь» и запутался, не сумев найти выход. 2. Денджер. Ты без меня, но я наполнен тобой, это сводит меня с ума. Трек начинается с взрывного, энергичного битбокса. Он объединяет в себе стиль New Jack Swing, жанр R&B, на который оказал сильное влияние хип-хоп, а также хард-роковое звучание и напоминает творчество Майкла Джексона времен записи его альбома Dangerous. Секция B, средняя часть музыкального произведения, построенная по форме AABA, ответственная за вокальную партию, несколько сглаживает агрессивность рэповой части и усиливает лирическую эмоциональность мелодии. Она вновь сменяется мощным припевом, и вместе они формируют прочную и логичную структуру произведения. Четкое исполнение рэпа и наполненный лиризмом вокал Джина, сильный голос Чонгука, подчеркивающий красоту мелодии, оставляют прекрасное впечатление от произведения. Песня звучит сильно, избито, а отлично гармонирующие тексты видеоряд подчеркивают живость и свежесть участников группы. При этом общее впечатление от трека создается неутонченное и изящное. а грубоватая и простоватая. Такая своего рода смелость является отличительной чертой всего альбома и присуща всему раннему творчеству BTS. 3. "War of Hormone После того, как я выиграю битву с гормонами, я осознаю, что само твое существование нарушает правила. На фоне хардрокового звука гитары звучат скретч и рэп. Запись ассоциируется с рэп-роком, смешанным стилем, который был популярным в первой половине 80-х годов в США и Англии. Трек имеет самый запоминающийся припев во всем альбоме и довольно откровенно описывает интерес к противоположному полу со стороны юношей в пубертате. В дополнение к тексту здесь присутствует агрессивное роковое звучание, яркий и грубый ритм и сырой звук, что означает конец периода школьной трилогии и символизирует конец эпохи хип-хоп-айдолов. впоследствии музыкальная концепция BTS существенно изменится. 4. Хип-хоп лава. Это по-прежнему заставляет мое сердце биться, это заставляет меня стремиться стать самим собой. Этот трек с дерзким названием начинается с быстрого трэпового ритма, записанного на драм-машине. Электронный музыкальный инструмент для создания повторяющихся ударных фрагментов. Но в отличие от такого первого впечатления, в песне есть твист, то есть резкий поворот. Ребята поют о своей настоящей искренней любви, и песня открывается с другой стороны. В песне подчеркивается, что для BTS определение хип-хоп-айдол бахвальство, это проникло в их ДНК, является их сущностью. Эта вещь не войдет в список лучших песен группы, но здесь заявлена важная тема. А Рэм буквально фонтанирует именами великих рэперов, творивших в эпоху расцвета хип-хопа, ему вторит Шуга, тоже признающийся в глубокой любви к этой музыке. Проявивший себя как достойный рэпер, Джей Хоп также ведет партию, ни одна строчка из которой не является проходной. Айдолы не часто так пылко и искренне признаются в глубокой любви к хип-хопу, и это как раз является отличительной чертой музыки BTS. Фальцет, вокальная партия, звучащая выше основной, в основном исполняется мужскими голосами, в припеве звучит очень гладко и гармонично, добавляя прелести всему треку. 5. Let me know. сожалению, вынуждает меня не ставить точку». Как и в Tomorrow, Шуга демонстрирует здесь свои продюсерские способности. Этот трек можно назвать самым выразительным в альбоме, так как он обладает драматичной атмосферой и плотной структурой. Ретроспективный анализ позволяет сказать, что эта песня, преисполненная драматизма и лиризма, предвосхитила эпоху «The Most Beautiful Moment in Life». Ви открывает песню сдержанным, но полным жизни вокалом, затем идет припев, который идеально исполняет Чонгук, а за ним следует Чимин, который радует наш слух выверенным высоким скетом. Вид импровизированного джазового вокализа, в котором голос используется для имитации музыкального инструмента. К этому добавлена аранжировка, благодаря которой мы ощущаем подъем и обрушение момента. Трек является безусловным шедевром в альбоме Dark and Wild. 6. Рейн. Дождь прекратился, и в оставшихся лужах я отражаюсь и выгляжу сегодня особо жалким. Трек записан в стиле джазового хип-хопа, где смешанные хип-хоп-бит, блюзовые ноты, отклонения третьей и седьмой ступени на полтона от основного звукоряда в партии джазовых клавиш, а также джазовые сэмплы. BTS не ограничились в своем творчестве одной такой песней, впоследствии они записывали еще треки в жанре джазового хип-хопа, и это стало одной из фишек звучания группы. Необходимо учесть и оценить, что тема «Дождя» – одна из тем регулярно появляющихся не только в творчестве BTS, но и в творчестве RM. Джаз – городская музыка, и он отлично подошел для разговора о «Дожде», который усиливает чувство одиночества, инаковости и грусти, появляющейся в таком большом мегаполисе, как Сеул. 7. BTS Cypher Part 3. «Киллер». Supreme Супримбой». «Я уверен в своем бите, а ты нищеброд без денег и умений». С какой стороны не посмотри, этот трек является вершиной серии сайферов BTS. Здесь есть и четкая идея, и жесткие выпады, и мастерская техника исполнения. Благодаря очищенному самосознанию, лезвие ножей здесь заточено острее, чем на ранних записях. Как и при прослушивании других сайферов, у человека, впервые услышавшего эту вещь, могут возникнуть вопросы, зачем они пишут такие тексты. Такую агрессивность ребят можно понять только держа в голове тот факт, что были времена, когда BTS не были звездами мировой величины, а их творчество постоянно игнорировалось или подвергалось нападкам. Только в Сайфере может быть достигнут такой катарсис, который мы ощущаем, когда энергичный поток рэпа уносит проблемы и переживания аутсайдеров. Превосходный образчик творчества BTS. 8. Интелют. What are you doing now? Если предыдущий сайфер является своеобразным аутро для первой половины альбома, то данная интерлюдия – интро ко второй его половине. Трек записан в стиле джифанка, направление направлении хип-хопа западного побережья США 90-х годов. 9. Can you turn off your phone? Общение стало больше, но между нами только звенящая тишина. Одной из важнейших составляющих раннего творчества BTS, наряду с их любовью к хип-хопу и самоутверждением – является критика общества, что представлено в этом треке. В соответствии с атмосферой всего остального альбома, стиль исполнения здесь грубый и необработанный, что бросается в глаза. Однако при этом пленяют их неприкрытая энергия и смелость, появившаяся благодаря возросшему артистизму. В контрасте с резким текстом, смягчающий и успокаивающий эффект достигается за счет мягко обработанного бита и нежного вокала. 10. Embarrassed В корейском названии используется сленговое «ибулькхик». Это составное слово «ибуль одеяло икхик пинать», от английского «кик пинать свое одеяло». Описывает ситуацию, когда человек находится в своей постели, почти заснул, и тут неожиданно вспоминает какой-то свой постыдный поступок и из-за чувства стыда пинает одеяло. «Зачем я это сделал?» – мучает меня вопрос. «И я в смущении пинаю невинное одеяло». Примечательный трек, где чистый звук электрогитары сопровождается легким битом. В песне рассказывается о мельчайших нюансах романтических чувств, понятных только молодым людям. С музыкальной точки зрения трек выстроен безупречно, здесь все находится на своем месте. Рэп, который читает Шуга и сопровождающий его нежный фальцет вокальной партии, находятся в идеальном балансе, и это простая, но вместе с тем изящная мелодия цепляет ухо. 11. 24-7, Equal Heaven. «Сейчас у меня воскресенье, воскресенье, над которым светит солнце, и это солнце ты». Песня похожа на предыдущую по звучанию и настроению, однако здесь скорее проявилась живость и свежесть бойбенда, а не характер хип-хоп-группы. Общая атмосфера задается повтором минималистичных аккордов, привычных, но эффектных. Мягкий и негрубый рэп и вокальная партия вступают друг за другом, и все произведение развивается естественно, подобно текущей реке. Особенно прекрасен бридж, где звучит чистый фальцет Чангука. Бридж – раздел музыкального произведения, контрастный по своему содержанию с окружающими разделами и подготавливающий переход к основной музыкальной теме. 12. Look Here – Ты цветок, а я пчела. Ты мед, а я медведь. Песня сильнее всего отличается от остальных треков альбома по звуку и аранжировке. Этим она обязана тому, что только для нее во всем альбоме мелодию и бит написали не продюсеры Big Hit, а продюсер DJ 250 и исполнитель и автор песен Джинбо, а спродюсировал ее Хобо. В жанровом плане Look Here создана по образу и подобию звучания старого R&B в стиле Мотаун. Такие песни пишет американский автор и исполнитель Фаррел Уильямс. Если точнее, то референсом для этого трека стала Blurred Lines, спродюсированная Уильямсом песня Робина Тика в стиле фанки-соул-попа. 13. Second Grade «Учитель, здесь мы тоже должны сдавать экзамены. Мы успешные певцы, расстали номер один». Одна из особенностей, которые делают музыку BTS такой узнаваемой, это ее исповедальность, которая отражает именно то, что они в этот момент чувствуют. И эта песня – яркий пример такого творчества. В этом треке, завершающем амбициозный первый альбом и в продолжении линии школьной трилогии, ребята сравнивают аудиторию с преподавателями, а себя со студентами-второкурсниками, музыкантами. Здесь искренне говорится о тех переживаниях, которые участники группы испытывали при записи альбома, а также об их готовности к будущему. Аранжировка включает в себя трендовый трэп-бит, который оживляет атмосферу, когда она становится чересчур тяжелой. 14. Аутро. «Does that make sense?» «Ненавижу тебя до смерти, но все еще думаю о тебе». Это не просто последний трек в альбоме «Dark and Wild», он завершает целую эпоху школьной трилогии. Он исполнен только вокалистами группы, что непривычно для аутро. Романтичная, и немного убаюкивающая атмосфера песни создается R&B-мелодией. В соответствии с жанром здесь подчеркивается чувственная красота, и при этом аутро, будучи треком «Dark and Wild», имеет соответствующий всему альбому четкий ритм и звучания. Хотя здесь говорится о романтичной любви, течение мелодии и развитие аранжировки пробуждают ощущение печальной красоты.